Актёр Борис Сморчков вспоминал, что во время съёмки сцены на даче стояла уже довольно холодная погода. В том эпизоде, где он спрашивает у отца разрешение жениться, а тот отвечает одобрением, актёры попросили у режиссёра разрешение выпить настоящей водки, чтобы не замёрзнуть. Режиссёр категорически запретил, и все репетиции они пили воду. Но только Меньшов дал команду «Мотор снимаем», как реквизитор вдруг засуетился. «Сейчас я новую бутылку принесу». Принес, поставил. Началась съемка. Николай разлил содержимое бутылки в стаканы, начал говорить свой текст. Он и Виктор Уральский поднесли стаканы ко рту и вдруг поняли, что там налита настоящая водка. Так режиссер позаботился об актерах, чтобы они не простудились. И артисты, чтобы не срывать съемку, невозмутимо эту водку пили. Когда сняли целых пять дублей, Меньшов объявил. «Все снято! Стоп! Спасибо!» Но Сморчков Николай увидел, что в бутылке еще осталась водка и сказал. «Актерский дубль. Имею право». И этот остаток допил. В трудные годы российского малокартинья Раисе Рязановой пришлось проявить чисто мужскую смекалку и отвагу, чтобы остаться на плаву. Был у Рязановой в жизни такой тяжелый период уже после ее звездной роли, когда буквально есть было нечего. В годы перестройки, когда кино у нас снималось только об аферистах, новых русских и бандитах, образ настоящей женщины остался невостребованным. Но Раиса Ивановна не отчаивалась, как и многие наши женщины в то время. Когда ее фактически перестали снимать в кино, а малочисленные эпизоды не давали возможности нормально жить, чтобы спастись от нищеты, она приняла решительные меры. Стала сдавать свою квартиру, полученную от Союза кинематографистов, и занялась частным извозом. Вождение машины всегда было её любимым занятием. Помог случай. Ехала она как-то раз сама за рулём и видит, что стоит под дождём женщина с ребёнком. Рязанова никуда не спешила, поэтому остановилась и спросила, куда их подвести. Женщина обрадовалась, назвала адрес, а когда вышла, оставила на сиденье деньги. Тогда Рязанова и подумала... Почему бы не заняться извозом в ожидании лучших времен? Ведь это тоже заработок. Хотя она не считала себя настолько уж узнаваемой, чтобы смущаться перед пассажирами, но на всякий случай надевала темные очки и меняла прическу. Как-то сел к ней в машину мужчина с сыном-подростком и узнал актрису. «Вы же артистка, мне деньги вам неудобно предлагать. Возьмите на бензин». Потом, наверное, знакомым рассказывал, кто его подвез. С тех пор Рязанова задумалась. «О, это опасно! Вдруг начнут пальцем тыкать. Это на Западе принято, что артисты подрабатывают официантами в кафе, а вечером выходят на сцену. У нас же другое дело. Свои же заклюют. С этим у нас в стране дела плохи. Мешает какой-то непонятный снобизм». «С одной стороны, мы бедные, а с другой — сильно гордые. У нас уж, если ты артистка, то будь любезна, соответствуй, а если ты уборщица, то не лезь в артистки». Поэтому, когда пассажиры узнавали Рязанову, она стыдилась. Ей приходилось прятать глаза и лгать, что просто похожа на известную актрису. «А что делать? Кормильца в семье не было?» Это в фильме у ее героини Антонины. Работящий муж, трое замечательных детей, дача с огородиком. В жизни же все по-другому. Однажды сел к ней один молодой человек. Машина тронулась, и он спрашивает, «А вы не боитесь?» «Чего?» «Ну, вот незнакомый мужчина у вас в машине, а мне все равно терять нечего». «А, ну, тогда поехали». К сожалению, в нашей стране успешные роли в звездных фильмах не являются гарантией материального благополучия актеров. Это не Голливуд, где можно одной ролью обеспечить себе безбедное существование до конца жизни, а уж тем более в фильме, получившем «Оскара». С материальными проблемами актеров Рязанова столкнулась во время работы в гильдии «Кино».